Глава 15. На пятый день апреля, в году тысяча шестьдесят третьем, через два дня после своего девятнадцатилетия, жена Тана Элвдина родила дочь. Эдвин был в таком же восторге, как и Уин. «Это избавит нас от трудностей», — сказала Уин, — Несмотря на свое молчание, Кедерик по-прежнему ревнует. Сводная сестра не будет представлять для него угрозы. «У меня есть для тебя подарок в честь такого события. Я построил новый дом и сделал фермером одного из своих крепостных, который умеет разводить пчел. Нам ведь нужен Вэлфдине пчеловод. Рента за землю которую он получил от меня, будет принадлежать тебе, моя любовь. Когда наша дочь будет выходить замуж, это будет частью ее Пританова. «Замечательно — Замечательно! — воскликнула Уин и засмеялась. — Ты сделал мне сладкий подарок, мой господин. — Ты уже подумала об имени для нашей дочери? — спросил он, глядя с любовью на малютку, у которой, как и у него были... Темно-каштановые волосы, а глазки, — предполагал он, — станут зелеными, как у матери. Малышка не была хрупкой, как Вин, она скорее походила на крепкого саксонского младенца. — Я хочу назвать ее Аверел по месяцу, в котором она родилась. Это прелестное имя, а наша дочка, несмотря на крепкое сложение, будет со временем прихорошенькая. Она вылитая ты, Эдвин, взгляни. У нее твой носик и ротик, а ручки точно как у тебя. Он довольный засмеялся. Аверел, Этельхардсдаттер. Да, мне тоже нравится это имя, моя дикая вольская девочка. Па! Арвел настойчиво тянул Эдвина за кафтан. Ему уже исполнился год и один месяц, и он был достаточно сообразителен. Он сразу понял, что этого большого человека, которого он обожал, отвлек от него другой центр внимания. Эдвин с улыбкой взял мальчика на руки. — Арвел, мой сын, всклини! У тебя маленькая сестренка. Ее зовут? — Аверел. Теперь ты должен... Всегда ее защищать, пока она однажды не выйдет замуж, и о ней будет заботиться другой мужчина. Арвел подался вперед и уставился глазенками на младенца. Сочтя его исключительно неинтересным, он засунул в рот большой палец и прижался к приемному отцу. «Па — Па! — радостно произнес он, уютно устроившись в теплых объятиях Эдвина. Болдер Армстронг, войдя в их большую спальню, увидел нежную семейную сцену. «Старая Элдред сказала мне, что у меня появилась маленькая сестра», — сказал он, улыбаясь отцу и мачьи. Склонившись, он посмотрел на малютку, потом засмеялся. «Она похожа на тебя, отец. Как ее зовут?» Аверел. «Прелестно. Жаль, что мне не придется наблюдать, как она будет расти». Только что прискакал гонец с сообщением, что отец Элдры при смерти. — Мы должны как можно скорее покинуть Элфдин. Мы с Элдрой отправимся прямо сегодня. Остальные сложат наши вещи и последуют за нами вместе с детьми. — Ты уже сообщил брату? — спросил Эдвин. Болдер скорчил гримасу. — Да, и как ты думаешь, что он сказал мне? — Что отец Эгит продолжает жить таким образом лишая его законного наследства и титула Тана, в то время как я, младший брат, стану теперь выше его. Как его раздражает моя удача!» Болдер утаил от отца, что его старший брат пришел к мысли, что он скорее унаследует Элвдин, чем получит остаток приданного Эдит. Поскольку Эдвин, конечно, состарится, ублажая молодую жену, в то время как его тесть усердно заботится о себе, как заботились бы о новорожденном наследнике королевского трона. — Зайди проститься к нам перед отъездом, — сказал Эдвин младшему сыну. — Я правильно поступил, выбрав тебе в жены Элдру Свенек Болдер. Она хорошая жена и мать. Помни, как нужно возделывать землю, И следуй мудрому примеру наших предков. Расширяй свое поместье при каждом удачном случае. Это самый лучший совет, который я могу тебе дать. Я не забуду его, отец. Болдер поднялся и вышел из спальни. Я буду скучать по Болдеру и его женщинам, Хотя мой господин со всеми женщинами Вэлл, в день неприятно жить под одной крышей. Вот этого мне больше всего и не хватало в скале ворона. Мне составляла компанию только моя служанка Меган. В Гарнаке у меня была бабушка и сестры. Хотя и с Кейтлин и Диллис было жить непросто, зато с малышкой Мар не было проблем. Она зевнула, он видел, как отяжелили ее веки. «Ты устала, дорогая. Родить ребенка — тяжелая работа, я знаю. Отдохни сейчас». Встав, он взял Арвела на руки. «Да, роды — трудная работа», — отозвала Суин, — «и ты это хорошо знаешь, поскольку был со мной оба раза Эдвин». Она улыбнулась ему, чувствуя сильный прилив нежности к этому человеку. Она действительно начала признавать его своим мужем, хотя церковь так и не прислала велфдин священника, чтобы следить за духовным благополучием его жителей. Ей надо было торопить решение этого дела. Однако Уин медлила, что скажут духовные лица о ее статусе. Она не страшилась за судьбу Аверелл, поскольку Эдвин объявил их дочь своим собственным ребенком и законно усыновил Арвела. И хотя она смирилась со своим положением, в дальних уголках сердца она все еще тосковала по Мейдаку. И по их волшебному дому на скале ворона ее печалило, что принц не знает о сыне. Ну почему он не нашел ее? Эдвин склонился над ней и поцеловал Уин в лоб, придерживая Арвела, когда тот потянулся, чтобы обнять мать, оставив влажный поцелуй на щеке. «Ма!» — произнес малыш. Он был таким счастливым и довольным ребенком. «Выспись хорошенько, моя любовь», — сказал та и унес ее сына. Она прислушивалась к шагам, когда они спускались по лестнице. Арвел что-то лепетал своим тонким голоском, и ей, на удивление, Эдвин, казалось, прекрасно понимал его. Уин улыбнулась, думая, как ей и ее сыну повезло, что они попали к Эдвину Этельхарду. Что касается Аверелл, она дочь Тана. Уин посмотрела на малютку. Она была на удивление хорошенькая для новорожденной, с кудрявыми темно-каштановыми волосами и здоровыми румяными щечками. — Какая ты счастливая девочка! — Аверел, сказала она малышке, — ты у папы единственная дочь, и я не сомневаюсь, что он избалует тебя, потому что он добрый человек. Она услышала шаги и, подняв глаза, увидела, как в спальню с хмурым видом вошел Кедерик Этельмар. — Значит, ты, наконец, разродилась, верно? С таким приветствием он обратился к ней. — У тебя сестра, Кедерик, — спокойно сказала Уин, еле сдерживая себя, чтобы не вспылить. — Хорошо. — Дай-ка я посмотрю на нее, — сказал он. Снисходительно Иуин приподняла край покрывала, которое защищало личко ее дочери. Кедерик уставился на малютку. Как ее зовут? Спросил он. Аверел. Она похожа на отца, сухо заметил он. Да, нежным голосом ответила Уин. Ей было приятно услышать, что Кедерик признал Эдвина отцом Аверил. Теперь он никогда не откажется от сводной сестры, потому что в нем сильные чувства кровного родства, к которому он относился с почтением. — Она должна быть моим ребенком, — зарычал он Науин. Ты не захотел бы иметь дочь Кетерик, — спокойно ответила она. «Я бы дал тебе сына!» — с горечью сказал он. «Мой отец стар! Ты бы понесла от меня сына, если бы отец не увел тебя от меня!» «Когда только ты запомнишь, что отец твой здесь хозяин! Он не украл меня у тебя, поскольку я никогда не принадлежала тебе, и ты знаешь, что это так. Почему ты упорно держишься за эту выдумку?» «У меня могут быть от тебя сыновья. Уэльская женщина», — упрямо повторил он, — «моему отцу не нужны больше дети. У него есть два крепких сына и куча внуков благодаря моему брату. Ему ни к чему молодая жена и дети. Мне же нужны сыновья, а эти бесполезные существа, которыми я окружил себя, не могут произвести на свет даже какую-нибудь хилую дочь». «Мне нужна ты! Ты колдунья!» Она сомневалась, что ее пасынок когда-нибудь полюбит ее.